Глава третья. Пенсионер. 1968 год. У ограды и в конце дачного участка стояла скамейка, обращенная к пшеничному полю. Примечание: на даче, где Хрущев проводил время, выйдя на пенсию, действительно была скамейка, где ему нравилось сидеть в обществе своей собаки по кличке Арбат и Ворона Кавы. И там действительно имела стена у тропинки, где прогуливающиеся граждане действительно за стенчев останавливались и спрашивали разрешения с ним сфотографироваться. Однако скамейка стояла не у стены. Подлинное описание меланхоличных последних лет Крушчева дано в Таубман «Крушчев» страницы 620 и 645 и в «Сергей Крушчев» Никита Крушчев. Конец примечания. Иногда по тропинке на поле проходили гуляющие и, обнаружив там бывшего первого секретаря, просили разрешения с ним сфотографироваться. Сегодня на тропинке никого не было, вокруг ни души, лишь серая августовская жара. Да сам он в рубашке и шляпе со своим коротковолновым приемником и магнитофоном. который подарил ему сын, чтобы он записывал свои воспоминания. У его ног рассказывал скребя землю ворон Кава. Когда его только сняли с должности, он ожидал, что ему разрешат заниматься партийной работой хотя бы на самом низовом уровне, вернуться в местную ячейку или комитет или как они там теперь называются. Ему следует знать, как. Да только пока он сидел на своей плодоносящие верхушки. Вся организация успела много раз смениться. У него остались одни ностальгические воспоминания о том, как проходили собрания вначале: комната с голыми бетонными стенами, лампочка без абажура, недавно обучившийся читать секретарь гордо спотыкается на длинных словах, читая повестку. И он надеялся, что снова увидит что-нибудь подобное, если ему опять разрешат присоединиться к рутинной работе: рисовать транспаранты к первому мая, выступать с речами в красных уголках, посещать детсады, разъяснять передовицы правды рабочим в конце смены. Секрет состоял в том, чтобы их рассмешить. Но ничего такого не произошло. Повсюду разошлись слухи, его списали на свалку историй. К нему нельзя было приближаться, нельзя было разговаривать с ним, писать ему, звонить. И хотя время от времени издалека доносились вести о том, что его бывшие соратники по-прежнему помнят о нем, по-прежнему берут его в расчет, напрямую этого ему никто не сообщал. Последствия просачивались к нему в виде революции, каких-нибудь мелких изменений в распорядке, по которому он жил, или поддержки, оказываемой его сыну. Так и тянулись дни, невероятно длинные и невероятно пустые. Поначалу он, как сумасшедший, занимался огородом, сажал длинные грядки овощей, возлагая на них большие надежды, подрезал и удобрял от зари до зари. прерываясь только тогда, когда Анна Петровна звала поесть. Но через какое-то время это надоело. И потом голову такими вещами не заполнишь. Раньше он всегда стоило появиться сомнением брался за работу. Стоило появиться неприятным воспоминанием, он брался за работу, говоря себе, что лучший ответ на любой просчет в прошлом поправить что-то в будущем. Будущее было его личным выходом. а также общественным долгом работа во имя будущего позволяла смиряться с прошлым, а значит и с настоящим. Но теперь никому его обещания были не нужны. Часы зияли пустотой. Слишком много времени на размышления и никакой возможности откинуть эти мысли в сторону, окунувшись в работу. Теперь он не мог избавиться от того, что приходило ему в голову. Мало по малу. Без какого-либо порядка из глубин всплывали вещи, которые ему совершенно не хотелось вспоминать. Всякая гадость, прошедшие часы и минуты, о которых никому и думать не стоит, покидали свое место в забытых уголках и поднимались, заполняли голову, как грязь во взбаламученном пруду, поднявшись со дна, мутит чистую воду наверху. Он как мог старался держать мысли в порядке. ведь жалость к себе отвратительно. к тому же у него перед глазами всегда стоял пример Нины Петровны с ее большевистским спокойствием. если она смогла вынести эти перемены в их жизни, перемены в своих обязанностях без единой жалобы, то и он непременно справится, сумеет подчинить свой умственный защитный механизм, будет одолевать эту жизнь день за днем. Однако теперь он понимал, почему, если верить слухам, этот матерщинник Фрол Козлов туша этакая, когда умирал, дошел до того, что позвал папа. Примечание: об этом рассказывает Бурлатский в книге «Хрущев and the First Russian Spring», страница 199. Конец примечания. Не дай Бог ему самому проявить такую слабость. Однако теперь ему было ясно, что в этом что-то есть, в этом желании очиститься от всего, чтобы все это от тебя убрали, как по волшебству, чтобы можно было уйти из этой жизни таким же невинным, каким пришел в нее. А все это проклятое безделье. Вот в чем беда. Козлов видно тоже лежал в постели все эти месяцы после инсульта, не мог ничего делать, только думал. Наверное, надо было его навестить. Теперь уже поздно. Все поздно. Остается лишь тащиться вперед день за днем. Порой борьба у него в голове представлялась ему до того, не связанной с миром вокруг, где ничего не происходило. Что казалось, будто все это, вся эта чёртова история, вся эта громадная страна там за пшеничным полем была его сном. Из тех особенно запутанных, давящих горячечных снов, когда всё силяешься выстроить по порядку их части, но никак не можешь, как будто Советского Союза вообще никогда не было, разве что в его воображении. А было только это русское поле, заросшее пшеницей. Хуже всего бывало, когда он по глупости решал посмотреть какой-нибудь фильм про войну по огромному телевизору в гостиной, на котором под экраном еще красовалась выгравированная табличка, гласившая, что это подарок к юбилею от товарищей по Центральному комитету и Совету министров. Примечание. Ночные кошмары, которые вызывали у Хрущева военные фильмы, были описаны Сергеем Хрущевым в 2008 году, в лекции, на которой присутствовал писатель Майкл Суонуик. Запись в блоге Суонуика об этом событии. http, двоеточие, дробь, знак вопроса, ojinkbabel.ru, блокспот.ком/2008.02/хрущев-исн-т-херришьян-новелист.html. Конец примечания. Памятуя о том, как они с ним поступили, он смотреть не хотел. И все-таки чистенькие подвиги почему-то затягивали его, словно давая некое облегчение. Возможность также спокойно гордиться прошлым, как в кино. А ведь если вспомнить войну, то гордиться в конце концов было чем. Эти смелые ребята, которых гнали из-под палки навстречу врагу. Да. Смелость была такой же реальной, как и палка, настолько реальной, что слез не удержать. И потом они избавили мир от огромного зла. Это правда. Сидя перед телевизором, он испытывал одно лишь свойственное ветеранам раздражение, легкое, не прорывающееся при виде того, что напутал режиссер. Только позже все это начинало отравлять его мысли ночью. в неподвижной, одинокой глубине ночи. Примечание Таубман Хрущев, страница 614, конец примечания. Ему снились все те жуткие подробности войны, которые не вошли в фильм, а когда он просыпался и слышал ровное дыхание Нины Петровны, приснившиеся ему образы были все также живы в сознании. а позади них неостановимо подымались, словно на крюках из тьмы выходили наружу другие воспоминания. Примечание. Они являются плодом моего воображения о недостоверно установленными случаями, когда ему вспоминались ужасы. Но когда драматург Михаил Шатров спросил его, уже давно находящегося в отставке, о чем он сожалеет, он ответил. Больше всего о крови. У меня руки по локоть в крови. Табман Хрущев. Страница шестьсот тридцать девятое. Конец примечания. За картиной, где кусок человеческих кишок, словно покрытая пятнышками коричневая труба, вмерз в дорожку перед блиндажом на передовой в Сталинграде. Выселись стонущие деревья на западной Украине сорок пятом, когда там трудились полочи из НКВД, а дальше вид за неосторожно приоткрытой в тридцать седьмом дверью, где следователь на допросе демонстрировал, какими возможностями обладает простая металлическая линейка, и оголодавший в коллективизацию ребенок, которого тошнило травой. И еще, и еще хуже. Столько крови и только одно оправдание всему, только одна причина, почему все это было правильно делать эти вещи и помогать их делать. Только если все это было началом, всего лишь последними предсмертными судорогами старого жестокого мира и рождением нового. но когда не было работы, верить в это было гораздо труднее. Когда не было работы, будущее лишалось веса, способного удержать на расстоянии прошлое, а мир, по-видимому, продолжал жить неизменный, неспасенный, непреобразованный. Происходило все то же, те же старые нужды били все так же больно. Все так же далеко было до сада, где возляжет лев с ягненком, где всякий сможет после ужина предаваться критике, как его душе угодно. Сегодня по радио передавали, что снова начался Будапешт, прямо как тогда, когда он послал туда танки, только на этот раз это Прага. На этот раз Чехам понадобилась братская рука помощи, сомкнутая на горле, чтобы держать их в узде. Лекование на улицах, сказали по радио. Рабочие повсюду приветствуют солдат. Ну да. Перед Прагой Будапешт, перед Будапештом Восточный Берлин. Все происходит снова и снова, снова и снова. А этот сад, где кончается история, торопится вперед, никогда до него не дотянуться. Вот вам оправдание. Какое уж есть достаточно его или недостаточно? Он повозился с магнитофоном и нашел кнопку запись, которую показал ему сын. Рай, сообщил он пшеничному полю в сметенном гневе, это место, куда люди хотят попасть в конце, а не то, откуда они бегут. И это называется социализм? Что это за общественный строй такой, куда народ силком надо загонять? И это называется рай. Примечание. В действительности эти слова не были прямой реакцией на вторжение Советского Союза в Чехословакию в августе 68-го, как описано здесь. Однако являются настоящей цитатой из магнитофонных записей, сделанных Хрущевым на пенсии. Они были среди отрывков «Святой». выброшенных из расшифрованных воспоминаний, которые его сыну удалось тайком вывести на Запад для публикации с помощью сочувствующих людей из органов безопасности. Поэтому их нет в книге воспоминаний Крушев remembers Никита Крушев. Нет их и в первом томе дополнительных материалов к воспоминаниям Крушев remembers the last testament. Смотрите, Никита Хрущев. Хрущев remembers the glassnost tapes. Конец примечания. Он нажал кнопку стоп, прикрыл рот рукой. И тут оно. Это вышедшее на пенсию чудище, устав от страха, от того, что испытывало его самого и вызывало в других. Замерла на скамейке у поля, подождала, пока ворон кава прыгнет к нему на колено. Через поля калыша пшеницу прилетел ветерок, закачал березы у него над головой, и листва на деревьях заговорила. Неужели нельзя иначе? В трех тысячах километрах к востоку уже ночь, но дует тот же ветер. Шевелит темные ветви сосен у окна наверху, где сидит в одиночестве Леонид Витальевич, занятый оптимизацией производства стальных труб. 500 производителей. 60 тысяч потребителей. 800 тысяч заказов, получаемых ежегодно. Примечание. Цифры из отчета о проекте «Союзглавметалла», приведенные в «Элман», planning problems in the USSR. 完全に。 сильнее и сильнее, пока невысокой человек в квадратных очках не исчезнет из виду и комнату не заполнит одно бело-голубое сияние. А когда свет гаснет, тела уже нет, комната пуста. Проходят годы, рушится Советский Союз, возобновляется пляска предметов и людей, вечный товарообмен. А ветер в деревьях Академгородка повторяет. Неужели нельзя иначе? Неужели никак нельзя иначе?